Глава шестая. Утром меня разбудил звонок по телефону. «Матери божья девять утра, кто это может быть?» Легла я только около трех ночи. Сидела, пялись в компьютер, пыталась работать, но думала о произошедшем. Что будет дальше? Если Матвеева убили из-за бизнеса, то кто-то в скором времени непременно объявится у Даньки, потому что он наследник. А если это личное, то я вовсе не знаю, о чем думать. С другой стороны, если я права, и кто-то проник в ресторан под видом официанта, убил первым попавшимся под руку ножом, лежащим на столе, не очень-то похоже на киллера. Я, конечно, смутно представляю, как должен действовать последний, но как-то не так явно. Если человек пришел под видом официанта, значит, и впрямь готовился. Короче, все было так мутно, что выводов я не могла сделать никаких. И засыпая, надеялась, что следователю в этом плане больше повезет, чем мне. Поискав на ощупь телефон на тумбочке, я в итоге его уронила и, чертыхаясь, потянулась рукой вниз с кровати. Не удержавшись, рухнула, запутавшись в одеяле. Снова выругавшись, наконец сняла трубку. Номер был неизвестный. «Екатерина Михайловна, доброе утро!» Вежливый голос Матюшкина я узнала сразу. «Не сильно побеспокою. Спите?» Сдув с лица прядь, я сказала. «Да нет, что вы! Как я могу?» Получила в ответ смешок, потом следователь заметил. «Я бы хотел еще разок с вами побеседовать. Сможете подъехать в отделение?» «В принципе, да», — нахмурилась я. «А что случилось?» «Объясню при встрече. Записывайте адрес». «Я приеду часа через два», — сказала честно. На том мы и распрощались. Даня сидел в кресле, глядя на меня хмуро. «Кто там?» — поинтересовался, когда я выбралась из одеяла и кинула его на кровать. «Следователь вызывает. Тебя, наверное, тоже захотят видеть». Я как в воду глядела, потому что в этот момент зазвонил телефон Данилы. Увидев номер, усмехнулась и пошла в ванную. Когда вышла, Данька уже приготовил кофе и пожарил яичницу. В плане хозяйственности он был куда дисциплинированнее меня. Вызвал, задала вопрос, садясь за стол. Он кивнул. — Может, подкинешь меня? А ты что, без машины? Когда узнал о случившемся, Данька сжал ручку чашки. Не смог за руль сесть, боялся. Я сначала, как выпал из реальности, не мог поверить шел по улице, куда глаза глядят, потом уже сел в такси и к тебе приехал. — Господи, Кать, как же я теперь жить буду? И он посмотрел на меня так беспомощно, что сердце ёкнуло. С одной стороны, мне было его жаль, с другой — я что, теперь должна заниматься всеми его делами? Похоронами, квартирой, бизнесом? За ручку его водить и по плечу гладить? Следовало признать, Данька вырос на удивление несамостоятельным. Только вот ему придется взять себя в руки, потому что сейчас на него столько всего навалится. Внутренний голос въедливо шепнул. И ты бросишь его в такой момент? Я устало вздохнула. Наверное, нет, не брошу. Только вот этому не суждено было исполниться, потому что у судьбы на меня были свои планы. И не скажу, что они мне понравились. Артюшкин вышел из отдела, когда мы с Даней вылезли из машины. Увидев нас, усмехнулся. Даниил Матвеев задал вопрос, дождавшись, когда мы приблизимся. Тот неуверенно кивнул. Я хотел отойти, но ладно, потом, идемте. Мужчина провел нас в кабинет по узкому коридору. Кабинет был небольшой. В него втиснули старый кожаный диван с потрескавшейся и потертой обивкой, два стеллажа, забитых бумагами, и узкий письменный стол со стулом возле него. — Присаживайтесь, — сказал Артюшкин. — Мы с Данькой осторожно сели на диван. — Вы, значит, скопировались? задал вопрос, глядя на нас. — Вроде того, — ответила я. Ну — Ну-ну, вы ночевали у Авдеевой? — повернулся он к Дане. Я только глаза закатила. — Да, — неуверенно заметил парень. Артюшкин кивнул, а я заметила. — Если вам интересно, то между нами ничего не было. — Боже упаси лезть в вашу личную жизнь! Следователь даже руки выставил, но голос звучал насмешливо. — Катерина Михайловна, не против, если я побеседую с Даниилом Георгиевичем наедине? Растянув губы в улыбке, я вышла из кабинета. Примостившись на неудобном металлическом стуле возле, но вот теперь Артюшкин еще чего надумает и все явно не в мою пользу. Зачем я согласилась подвести Даньку? Надо было высадить его за квартал, ногами бы дошел. Следователь пытал Даньку минут тридцать, и когда тот вышел, я могла смело сказать, что именно пытал. Парень был обеспокоенным, даже бледноватым. Все нормально. Задала я вопрос. Он перевел на меня взгляд, но тут появился Артюшкин. «Проходите, Екатерина Михайловна». Я разместилась на теплом месте, где сидел Данька, и уставилась на следователя. Он, немного поглазев, сказал, «На ноже, которым был убит Матвеев, отпечатки пальцев только ваши и официанта, который обслуживал ваш столик». «Но радости по этому поводу я не испытываю», — заметила ему а какой он, собственно, ожидал реакции, и тут же спросила. Официанта, которого я видела, не нашли? Пока нет. Никто его больше не видел. Камер в этом отсеке, к сожалению, нет, по причине того, что многоуважаемые личности нашего города не стремятся запечатлевать свои встречи. Выходит, он открыл ту дверь, возможно, заранее, зная, что камер нет. Нашел костюм официанта, поддакнул Артюшкин. Прошел незамеченным, убил Матвеева и скрылся. «Именно», — недоверчиво подтвердила я. «Но вы в это, кажется, не очень верите. Пока я не получил доказательств существования этого человека. Не очень. Но со счетов не сбрасываю. Слабо верится, что человек, потратив столько сил, чтобы проникнуть в ресторан, не позаботился об орудии убийства. Как считаете? — Слушайте, — разозлилась я, — подозревая меня, вы теряете время. Я его не убивала. — Может, и так. Вы верно заметили, как удачно можно открыть запасной выход и пройти незамеченным. Хотя, конечно, пособник, который будет стоять на стрёме, не помешал бы. Как считаете? Я похлопала глазами, соединяя нити повествования. — Вы считаете, я замыслила убийство. Ахнула в итоге. Нашла кого-то, и мы с ним на пару? Тут меня посетила еще одна догадка. Надеюсь, вы не решили, что это мы с Данькой надумали избавиться от его отца и зажить припеваючи на его денежки? Хорошо звучит, правда? Усмехнулся Артюшкин, откидываясь на стуле. Особенно если учесть, что алиби у парня на момент убийства под вопросом Убить человека таким ножом очень сложно. Нужна большая физическая сила, которой у вас нет. Я не знала, то ли смеяться, то ли плакать. А у Даньки, по-вашему, она есть? Вы его видели вообще? Внешность может быть обманчивой. Тут я даже разозлилась. — Хорошо, по-вашему, мы настолько дураки, чтобы сразу после преступления сходиться? — А вы сошлись? — невинно поинтересовался следователь. Я скрипнула зубами. Я не в том плане, в том, что... Я помахала руками, вызывая на помощь свое красноречие, но так и не смогла выстроить мысль, чем вызвала очередную улыбку. Нет, чего он улыбится Пытается повесить преступление на невиновных и рад этому. Конечно, ему только бы дело закрыть. А тут прямо как по классике. Я правильно понял, что о вашем романе с Матвеевым Его сын не знал. Я бросила на него взгляд, отметив прошедшее время. Черт, ну вот посыпалась на Даньку, как я и предполагала. Спасибо, что просветили, — не удержалась в ответ. Артюшкин только руками развел. Екатерина Михайловна, он как будто посерьезнее. Внешне это не выразилось, но я почувствовала это и напряглась. «Вы считаете, Матвеев хотел с вами поговорить об обоссоединении с его сыном, и только?» «Не могло быть других причин!» Я понимающе похлопала глазами. «А какие еще могут быть причины?» — спросила его. «Да он и сам сразу завел разговор о сыне. Вы ничего не знаете о его бизнесе? Может, он вам что-то рассказывал, знакомил с кем-то?» «Шутите?» — усмехнулась я. За ту неделю, что мы общались, меньше всего мы говорили о делах, а после и вовсе виделись дважды. Один раз у него дома, второй у меня, когда Георгий Олегович настоятельно советовал мне порвать здание. Следователь задумчиво кивал, глядя в поверхность своего стола. Поводил пальцем по царапине на нем, потом поднял на меня глаза. «Вы можете быть свободным, из города по-прежнему не уезжайте». «Если что, можете звонить мне лично. Мобильный у вас теперь есть». Я встала, неуверенно на него поглядывая. Если честно, когда он издевался и смотрел насмешливо, было куда спокойнее, чем вот от такого серьезного взгляда. «Всего доброго», — сказала ему, в два шага оказавшись у двери. «До свидания и будьте осторожны». Я на мгновение замерла, положив руку на дверную ручку а потом вышла. Данька ждала машины, наматывая вокруг нее круги. — Поехали! — кивнула ему, хмурясь. Как только мы сели в салон, он спросил. — Это правда? У тебя был роман с моим отцом? Я поморщилась, заводя двигатель. — Я бы не стала это так позиционировать. Я же тебе рассказывала, помнишь, когда хотела расстаться? Даня откинул назад голову, потирая лицо руками. — Это какой-то кошмар, — проговорил, не отпуская рук. — Значит, ты влюбилась в моего отца и посмотрел на меня, выпрямившись. — Да не влюбилась я в него, — хмуро ответила ему. — Был интерес, но не более того. И вообще он все это затеял специально. На непонимающий взгляд Дани я рассказала, как обстояли дела. Он только хлопал глазами, а потом вдруг рассмеялся. — Ну, отец! «Сам себя обхитрил». «То есть», — нахмурилась я, — «да ведь он запал на тебя, Кать, но совесть не позволила увести девушку своего сына». Я не стала это комментировать. Только романтично настроенному Даньке такое могло прийти в голову. Да и к чему все это теперь? Матвеев погиб, все, конец истории. Осознание этого приходило медленно. Оно словно стояло рядом, за плечом, и иногда выглядывало, накрываясь головой. И снова пряталось, освобождая место для других мыслей и эмоций. «Надо заняться похоронами», — заметила Даньки. Он посмотрел на меня чуть ли не с ужасом. «Кать, я не могу», — пролепетал, побледнев. «Придется», — вздохнула я. До дома от отделения мы добрались быстро и вскоре уже входили в квартиру. Данька осматривался с таким видом, словно ожидал, что его отец сейчас, как ни в чем не бывало, выйдет из комнаты. Если честно, где-то на уровне подсознания я еще не приняла мысль о смерти Матвеева и ждала примерно того же, хотя и понимала, что этого не будет. — Чаю хочешь? — спросил Данька, проходя в кухню. — Или поесть? — Давай поесть, — кивнула я, — а потом найдем похоронную фирму. Даньку от этих слов передернула. Он залез в холодильник, стал греметь кастрюлями. Я прошлась по квартире, свернула в коридор, где располагалась спальня и кабинет Матвеева. Сама я тут не была, но Данька говорил. Покусав губу, я все же опустила ручку и прошла в комнату. Тут наблюдалась приверженность к минимализму. Кровать, тумба, шкаф, кресло с журнальным столиком и торшер. На стене пара абстрактных картин, никаких фотографий. И вряд ли здесь есть хоть какая-то подсказка, кто мог отправить мужчину на тот свет. Выйдя обратно, посетила кабинет. Села за большой письменный стол, крутанулась в кресле, задумчиво глядя перед собой. Все как-то нереально. Нет, правда, кто мог убить Матвеева? И за что? Тем более так нелепо. На столе лежала записная книжка, я взяла ее в руки. И тут раздались шаги. Удивленный Данька заглянул в кабинет. — А я думаю, где ты? Что ты тут делаешь? Я пожала плечами. — Думаю, может, здесь есть какая-то подсказка? Парень усмехнулся, проходя внутрь. — Ждешь озарения, глядя в потолок? Надо тогда ящики проверить, что ли. И тут раздался звонок в домофон. Мы с Даней переглянулись и, не сговариваясь, двинулись на выход. Записную книжку я сунула в сумку, стоящую на выходе, даже не думая, зачем это делаю. «Да», — снял он трубку, — я стояла рядом. По лицу парня скользнула растерянность. Потом он все же сказал «Хорошо, проходите», и нажал кнопку. «Кто там?» — спросила я. «Какой-то мужик. Говорит, они с отцом были деловыми партнерами и хорошо общались. Хочет поговорить. Ну вот, началось. Пошли какие-то неизвестные типы. Не болтай лишнего, — насупилась я. Мало ли что. Данька кивнув, нахмурился. А я прошла в гостиную. Вскоре раздался звонок в дверь. Я услышала приглушенный мужской голос. Через полминуты Данька показался на пороге гостиной с мужчиной. А я чуть не присвистнула. Нет, правда. Пройти мимо такого экземпляра без эмоций просто невозможно. На вид ему было около сорока пяти. Среднего роста, широкоплечий, подтянутый, я бы даже сказала, матерый. Светлые волосы, красивое породистое лицо, тонкий прямой нос, красивые глаза, а улыбка такая, что просто закачаешься. Особенно ямочки на щеках. Только... Только я сама не знаю, почему не спешила улыбаться в ответ и радоваться встрече. Что-то в нем неуловимо настораживало, но я пока не поняла, что. Мужчина остановил свой взгляд на мне, снова улыбнувшись, обратился к Дане. Я не помешал? Нет-нет, засуетился тот. Это моя подруга, Катя. Она пришла помочь договориться о похоронах. Кстати, я хотел взять все на себя. «Вам сейчас явно не до и волокиты. Я все сделаю». «А вы кто?» — поинтересовалась я у странного благотворителя. Мужчина снова растянул губы в улыбке. «Меня зовут Ярослав Александрович Петренко. Я, как и погибший, крупный предприниматель в нашем городе. Мы часто общались с Георгием».